37. Бразилия не означает кризис её брака. Её брак, как никогда крепок. У Биатрис нет намерений оставлять мужа, а муж будет дураком, если её бросит. В поляка она не влюблена. В лучшем случае жалеет его. Он стар, одинок, оторван от мира, в котором его слишком отстранённые интерпретации Шопена находят всё меньше сочувствия. Жалеет его, что так на ней зациклился. Он может сколько угодно называть это любовью, но она этого делать не станет.